провокации К утреннему чаю Испылатов вышел в полуфраке при манишке, не изменив только своим расхристовым торбасам Ради чего это вы так выгляделись? недоуменно спросил Соломин. — Или пожелали эпатировать камчатское общество? — Точно так же я иногда одевался на зимовье, где мне совсем некого было эпатировать. Просто надоело шляться в затрапезе, Тело необходимо подвигаться свободнее. Соломин заговорил о погоде, не впопад. «Какой сегодня ясный денек, верно?» Но Испалатов не поддержал этой темы. «Вам не кажется, что Россия все-таки безнадежно отстала? Нам бы надо давно иметь на Камчатке радиотелеграф. Будь в Петропавловске станции, мы не томились бы полным неведением происходящего в мире». «Радио», — ответил Соломин. «Вы многого захотели». — Сейчас, как говорила моя бабушка, не до жиру быть бы живу. Чипити прервало появление казака. — Тревога! Японцы в гавань лезут! Казак побежал с этим сообщением дальше. — Японцы лезут, — повторил из палатов. — Можно подумать, что они лезут к нему на печку. — Собирайтесь же! — волновался Соломин. — Умереть всегда успеется. По всему городу хлопали двери. Слышались крики, клацанье затворов. В котловину гавани отовсюду сбегались ополченцы, а с стороны моря уже показался неизвестный корабль. Через окно уездного правления было видно, как он неспеша разворачивается в отдалении, застилая соседние сопки курчавым дымом. — Наверное, крейсер, — говорил Соломин, в попыхах надевая боты. — Сейчас вот разделают нас с артиллерией, а мы своими берданочками. — Пых, пых, пых! — Это не крейсер. На глаз определил траппер. — Нас, кажется, решил визитировать Редондо, американский транспорт, который часто фрактует камчатская компания. Андрей Петрович поспешил в гавань. Навстречу ему поднимался по тропинке Мишка Сотиной. — Вот оболтусы, — хокотал урядник. — Развелишь, о Миху, а это не японцы. Видать, провизию для нас привезли. Жители Петропавловска толпились у берега в чайни. сейчас узнают мирские новости о делах на фронте, о несомненной победе матушки России. Соломин вместе со всеми стоял у самого среза причала, поджидая, когда к нему подвалит борт корабля и схлестанный полосами засохшей морской соли. Американские матросы в длинных свитерах молча подали швартовы. Толпе нашлось немало охотников, чтобы ловкой удавкой закрепить их за причальные кнехты. Дребезжа роликами, на берег покатилась гремучее корабельное исходное. Однако никого из петропавловцев Янки на палубу Редонду не допустили. Над бортом корабля свесился через леера. Чересчур элегантный господин в сером костюме и белых гетрах он крикнул вниз. — Что вы, как шайка, все с ружьями! — Так надо, — за всех ответил мой Егоршин. Кто здесь начальник Камчатки? — Я, — сказал Соломин, — сейчас поднимусь к вам. Не нужно, я сам спущусь на берег. Это был барон фондер Бригген. потомок крестоносцев, искавших в Палестине гроб господень. А теперь он, курлянский дворянин, сходил на берег Камчатки, которая лакомым куском нависала над бездной Тихого океана. Продираясь через толпу, барон отрывисто говорил. Война уже проиграна. Страшное поражение. Соломин поспешил вести Бриггена в правление, куда сразу же набились люди, жаждущие узнать правду. Перед ними находился человек, прибывший из того мира, в котором можно ежедневно читать газеты, знать самые свежие новости. Конечно, все буквально в рот смотрели барону, а он, видимо, наслаждался своим могуществом, ибо один он, только он, Обладал той информацией, которая была сейчас для Петропавловска, будто хлеб для голодных. — Так расскажите же! — воззвал к нему Соломин. Повесив макинтош на спинку стула, Бригин сел. Взором почти отвлеченным он обвел лица собравшихся. — Сказал. — Ничего утешительного. Россия разгромлена. Календарь показывал 5 мая 1904 года. Плотное молчание, словно... Непрошибаемая стенка выросла вокруг того стула, на котором расселся барон. Чтобы тишина не взорвала, с возмущением Бриггин торопливо заговорил. — Я понимаю, что вы все жили под обаянием несокрушимости великороссийской мощи. На деле оказалось это мыльный пузырь, лишь слегка сверху бронированный. Достаточно было иголочного укола, чтобы он лопнул. Блинов прослезился. Казачий урядник ногтем соскабливал смолу, прилипшую к офесу его шашки. Из пылатов отвернувшись спускал к потолку голубые кольца табачного дыма. Соломин сказал, — Простите, барон, но такого ведь быть не может, чтобы наши священные твердыни, вроде Порт-Артура... Бриггин сразу же перебил его возгласом. — Порт-Артур-Роздан! Вернее, поправился он. — Когда мы покидали Сан-Франциско, уже была решена его капитуляция. «А как же наш флот?» — спросил уядник. «Какой флот? Русского флота давно нет? Поищите его на дне Тихого океана!» И барон рассмеялся. Это была наглая ложь. Ко времени прихода Редонда на Камчатку, 5 мая 1904 года, Порт-Артурская эскадра и крейсера Сибирской флотилии героически отражали все попытки нападения японского флота — а вторая и третья Тихоокеанские эскадры адмиралов Рожественского и Небогатого, формируемые из состава кораблей Балтийского флота, даже еще не трогались в путь. В сенях канцелярии кто-то задел пустое ведро. Этот житейский звук несколько оживился Соломина, совсем увядшего. Все были растеряны, не зная, верить или не верить. Да и как было не поверить, если говорило официальное лицо? — А что, в Владивостоке? — спросил Соломин. — Владивостока нет. Эскадры японских крейсеров еще в марте оставила от него дымящие с руины. Масса убитых и раненых, поезда переполнены, жители панически спасаются в Россию, и сейчас Владивосток — это мертвое поле. А все подходы к нему японцы завалили минами так густо, что еще добрую сотню лет туда никто не рискнет соваться. Еще одна грубая ложь. Правда, что в начале войны японские крейсера в течение сорока пяти минут вели обстрел Владивостока с моря, выпустив по городу около двухсот снарядов с самыми ничтожными результатами. Но японские корабли убрались сразу же, едва из на их перехват вышли русские крейсера «Громобой», «Рюрик», «Богатырь» и «Россия». Голова таких новостей шла кругом. Бригин поднялся и сдернул Макинтор со спинки стула. — Сейчас, — произнес он, — назрел вопрос о конференции ведущих держав мира, чтобы произвести окончательный раздел дальневосточных владений Российской империи. Тут, не выдержав, гаркнул Мишка сотиной. — Да рассеет чай! Не Африка, чтоб делить ее! Бригин, вроде сочувствия уряднику, пожал плечами. — Увы, но это так! Из палата вдруг гортанно произнес одно слово, которое резануло всех, словно бритвой. «Кайкчич!» К сожалению или к счастью, Бригин его не понял. Это было старое оскорбление тульменов, которое могло понять лишь население Камчатки. Оно означало примерно то же позорное русское слово, что начинается с буквы «Б». Белые гетры барон уже заторопились к дверям. — Америка, — говорил Бриггин на ходу, — получит Камчатку, из которой образуется самостоятельный штат, а Конгресс Соединенных Штатов в этом случае отдает мне все, что здесь имеется на концессионных правах. Дверь, взвизгнув пружиной, захлопнула за бароном, столь громко, будто выстрелила пушка. Соломин сел. — Надо бы его попросить, — сказал он вяло, — чтобы он воздержался от таких слов на улицах. Могут возникнуть неприятности.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 Это такая страна, которой можно нанести поражение, но которую никогда и никому не удавалось победить. Я допускаю, что наша армия могла оставить Мукден. Допускаю, что Владивосток можно бомбардировать, как это сделали недавно с Благовещенском китайцы. Но Курлянский и Баронеж, что-то уж больно много насыпал пепла на наши головы. Вспомните! даже насквозь прогнивший Китай и тот, когда на него напали сразу несколько стран, обладавших новейшим оружием, даже Китай не испытал столько беды насилия, какие, по словам барона, выпали сейчас на русскую долю. Уж если ты, собака, взялся за вранье, заключилась палата в такую: «Шне, ври хотя бы, так, чтоб тебе не верили». Это были убедительные слова, и тут уряднику сотенному пришла в голову хорошая мысль. «Любое вранье легко проверить. Попросим у барона газетку, хошоб американскую. Не может быть так, чтобы на всем Мария не нашлось захваченной в дорогу газетки!» Соломин поспешил за Бриггином, нагнал его на улице и попросил дать почитать последние газеты. «Ах, вот оно что!»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 Тогда непонятно, зачем вообще прибыл сударь Ридондо. Бриггин повидал не на Фанаила, которые сообщили ему. Мол, Соломин явно не в себе, что и сам всенародно признал под Пасху при вынесении городских святынь. От благочинного барон проследовал в больницу, где доктор Трушин выразился о Соломине таким образом. Это такая инфекция, что слов нету. Я уже сказал ему, чтобы он мне на глаза не попадался, потому что я за себя не ручаюсь. Да вы спросите Ниякина, он не даст соврать. Ниякин, прилипая к барону, как банный лист, охотно доложил о позорных неистовствах начальник Камчатки. — Стыдно сказать, пресветлый барон, но господин Соломин каждый раз, как меня встречает, сразу плюет мне в глаз, причем обязательно в левый, видите, как распух. Предоставим слово Соломину. утро из разных источников я стал получать заявление о том, что Бриггин объявил шкамчатку под американцем, причем одновременно с этим объявлением он не преминул накинуть два рубля на кулек муки, чего он не мог сделать без моего ведома и согласия. Урядник в сердцах даже нарал на Соломина. — Да вы-то чего смотрите? Будь я на вашем месте, у меня беджук до конца войны из-за решетки выглядывал. Вон он как злодейский народ мутит. Это правда, что в городе уже создалась унылая, давящая обстановка. Жители сходились в кучки, и слышалось, быть не может, чтоб Россию с хвоста делить стали. А ты Аляску забыл, браток? Ох ти, тошно! А вдруг бригген то прав? Звучали, правды другие речи. Плевать мы на всякие конференции хотели. Даже весь Дальний Восток по кускам растащит, и то Камчатка постоит за себя. И не под японца, не под американца мы не пойдем, хоть ты режь нас тута. В городе все дружно ругали Бригина. Ишь, орел какой, прилетел не весь от Келли, в одну минуту изо всех нас американцев понаделал, да еще, говорит, с вас два рубля за мешок, видали мы этких, да фокоть на них хотели. Исполатов поддержал урядника Сотинова. "Советую вам немедленно арестовать Фондербригина, с его бесстыжими тевтонскими глазами". И Андрей Петрович отвечал, что у него нет юридической основы, чтобы опираясь на нее, произвести арестование. "Вы арестуйте его", настаивал Исполатов. "А уж после войны пусть следовалоцы и сенаторы кассационного департамента ковыряются в законах, выясняя, была у вас основа или такой не было". Соломин пригласил фондер Бриггена в правление, где в присутствии многих свидетелей заявил ему. — Я вынужден составить протокол о распространении вами слухов, вредящих настроению мов на Камчатке. — Протокол? С какой целью? — фыркнул барон. — С целью привлечения вас к ответственности. Сказав так, Соломин повернул на столе судейское зерцало, обратив его к барону такой гранью, на которой начертано «в суи законы писать». Когда их не хранить или ими играть, яков карты, прибирая масть к масти, чего нигде в свете так нет, как у нас было. Слова старинные Щепетровские. После чего все рассказы бриги на руинах Владивостока, о гибели флота российского, о конференции, держав относительно раздела русских владений на Дальнем Востоке, все это, включая и наценку в два рубля на мешок муки, было тщательно запротоколировано. Закончив писать, Андрей Петрович спросил, вы по-прежнему утверждаете, что Камчатка должна дать до владычества Соединенных Штатов Америки? Да, вместе с Чикоткой, Асхалин и Японии. Ладно, подпишитесь вот тут, барон. До самого последнего момента Соломин казалось, что Бриген побоится оставить свое фоксимили по таким документам. Но барон, не смутившись, подсел к столу и с видом, будто совершает благое дело, расписался внизу протокола. Соломи намекнул. — А если я посажу вас в карцер? — Вам диагноз уж поставлен, — нагло отвечал барон. — Я вообще не понимаю, чего вы тут раскомандовались. Можете сажать, но выручать меня станет уже не Петербург, а Вашингтон. Когда он удалился, Сотин и сказал. — Вот погонь какая! Ну, над ж так, а! Соломин, проявив слабость воли, не нашел в себе мужества арестовать провокатора. Но если бы он послушался советов Испалатова и урядника, ибо он оказался под замком, возможно, что камчатские события не обрели бы позже того трагического крена, который угрожал перевернуть Камчатку кверху кири. Девятого мая Испылатов в своем полуфраке мягко ступая торбасами, поднялся на второй этаж в трактир Плакучего. Небрежно бросив на прилавок четвертную, он попросил открыть шампанское. За столиком скромно, без выпивки, ужинали барон фон дер Бригенс своими прилипалами. Испылатов послушал, о чем они беседуют с Неякиным, и во все заявил барону. «Сейчас же прекратите дурацкие разговоры о гибели России, иначе я в два счета выброшу вас отсюда». «Кто это такой?» — спросил Бригину у Ниякина. «Тип!» — отвечал тот неопределенно. Вид светского фрака при засальных торбасах вызвал у потомка крестоносцев чувство близкой годливости. И указательным перстом, сверкнувшим перстнем, Бригин указал траперу на дверь. — Попрошу вас удалиться и впредь не мешать мне. Кто здесь на Камчатке хозяин, вы или я? — Конечно, я, — ответил из палатов. Два громадных синяка возле глаз никак не украшали сейчас искатели удачи. Но жестом не менее величавым, нежели жест барона, указывающему на двери, трапер бросил перед еще одну четвертную. — Шампанского! «Открой!» — вылетела пробка, коснувшись в полете последних волосинок на темене неякина Между рамами окна зажужжала весенняя муха, невыметенная с осени. «Барон!» — свысока заговорил из палатов. «Когда вы идете в приличный шелман, не забывайте спрашивать, какие в нем цены. Между прочим, на Камчатке за все цены очень высокие». Вам не занюханная простаками Америка, где на два пенса можно нажраться любой любой до дотвала. Откуда вы, комседалы, знаете, что в Америке мы все знаем? Кто этот тип? Еще раз спросил барон. Сашка, неопределенно ответил Някин. Звякнула вилка отброшенная бридином, а муха между оконными рамами стала жужжать на Зойлеви. — Вы ведете себя возмутительно, — выговорил Бриггин с назиданием, — но пусть содержимое моего кошелька вас не тревожит, у меня хватит денег расплатиться. Исплатов со вздохом опустил бокал на прилавок, и все услышали, как шипит в нем шампанское. — Боюсь, что вы, барон, окажетесь на улице раньше, нежели успеете это сделать, но лестница для сукиных сынов слишком роскошна. Существует путь более короткий. Плакучий, умудренный опытом, жалобно сказал «Пожалей хоть стекла изверг!» Неякин, издав мышиный писк, скрылся за печкой. Барон фондер Бриген только за окном сумел оценить скоропостижность своего поражения. В долю секунды он был схвачен за штаны и за воротник. Какая-то сила оторвала его от стула, мелькнув на прощание белыми гетрами, Он в воздухе довольно-таки сложную траекторию и головой рассыпал перед собой стекла, а за окном была улица, увы, совсем не мягкая. В трактире все замолчали. Плакучий протер полотенцем стакан, затем-то подул в него и снова стал протирать, проявив несвойственную ему чистоплотность. Якин тихо выбрался из-за печки и еще тише спросил, который час? — А зачем тебе знать? Грустно ответствовал плакучий. — Да так, и интересно. но ну, девятый, а с того не легче. Все явственно слышали, как шлепнулся внизу барон, соприкоснувшись с мостовой. Но ни одного стона не донесло с улицы, отчего присутствующие в трактире решили, что барону амба, как лягушки. Наконец Якин исполнился выливым решением. — Войду-ка я, гляну, что с ним. Вскоре он возвратился, пребывая в прострации. — Вдрызг? — спросил выплакучий. Неякин с трудом пролепетал. — Его не стало. куды ж ты, гнида, подевалась-то? Стекла лежат, оборона нету. Один из гостей трактира высунулся в окно. — Верно, не видать паразита. Из палатов допил шампанское и сказал. — Не туда смотрите, что он дал до улицы. А куда ж нам глядеть? — удивил сплакучий. Гляньте дальше. Из бухты исчезла Эридонда. Корсен начинает чудеса, — закончил траппер, честно расплачиваясь с трактирщиком за выбитые стекла. В торбосах и фраке твердые поступи он спустился во двор. Иногда ему казалось, что если случится нечто тревожное и размыкающее его с пропащим прошлым, когда жизнь еще необходима ему станет нужна и другим. Где-то на окраине Петропавловска завели граммофон, и да из палат его донесло хрепловатый басок певицы Вари паниной Стоим, щик! Не гони лошадей! Нам некуда больше спешить, нам некого больше любить!